Глава 20. По коже побежали мурашки. Этот голос я узнаю из тысячи других, хотя бы потому, что каждый день я слышала его в самом первом в момент пробуждения. Лицо инквизитора нужно было видеть. Такого ехидного и одновременно довольного лица я не видела никогда. Мужчине точно нравилось все происходящее, и он не чувствовал никакой неловкости. «Юная леди, потрудитесь вспомнить о приличиях». Раздалось грозное прямо позади меня в опасной близости. Смирившись со своей скоропостижной смертью, я поднялась на ноги и повернулась лицом к женщине, которая полноправно могла мне сейчас дать подзатыльник. — Здравствуйте, леди Вердон. Какая неожиданная встреча! — всплеснула я руками, решив, что раз попалась, то отыгрывая до конца. — Матушке мое поведение не понравилось. Она красноречиво выгнула бровь, а потом ее взгляд опустился вниз, где вместо объемных юбок, положенных леди, на мне были штаны. Все цвета радуги сменились на лице матери. Она, словно вытащенная на сушу рыба, глотала ртом воздух и хватала себя за горло. — Мам, это уже перебор, — пробурчала я, скрестив руки на груди. «Перебор — Перебор? — взвизгнула она и схватила меня за руку, уводя подальше от столика. — Перебор — это твое свидание с инквизитором. И имей в виду, что твоего внешнего вида я вообще пока что не касаюсь. Ты с ума сошла? — Все в порядке, мам. Просто поверь, — устало проговорила я, надеясь на ее понимание. Я почти не спала несколько ночей, а поэтому слушать истерики было сейчас не настроена. — В порядке? — шипящими наорала на меня родительница. — Ты выжила из ума, это точно. Пошли, тебя надо показать врачу. — Леди Вердон? — Позвольте прервать вашу милую беседу. Раздалось от нашего столика. Инквизитор встал на ноги и медленно подошел к нам, словно хищник. Что уж тут говорить, даже я впечатлилась его ленивыми движениями и полной уверенностью в своей неотразимости. Мне бы его самооценку, пробурчала я, отходя на шаг от матери. Зная ее, сейчас, может быть, не просто скандал, а грандиозный фиаско нашей семьи, который будут обсуждать не одно поколение. Селеста, будь добра, пойди пройдись, внезапно произнес магистр, не отводя взгляд от лица леди Вердон. Как вы ее назвали? Практически бегом я ускакала в сторону дамской комнаты, в которой провела добрые минут пятнадцать. Выходить не хотелось совершенно, но когда в дверь деликатно постучали, а официант тихонько произнес Леди, лорд Инквизитор просил вас немедленно вернуться, иначе он вытащит вас отсюда собственноручно. Пискнув ему что-то невразумительное, подождала еще пару минут и все же вышла. В зале было на удивление тихо, а моя матушка чинно беседовала с инквизитором прямо за нашим столиком. Когда я подошла, мужчина встал с места, пропустив меня вперед, а потом и уселся сам, перекрыв мне пути к побегу. Леди Вердон буравила меня каким-то недобрым взглядом, а я старалась всеми силами избегать ее. — Итак, леди... «Мы с вами договорились, я полагаю», — задал вопрос мужчина. «Я еще ничего не решила», — пробурчала мама, насупившись еще сильнее. «Рекомендую вам все-таки обдумать все поскорее и принять решение. Жду от вас письма. А теперь, пожалуй, вам пора. А нам с вашей дочерью нужно обсудить еще кое-что наедине». С нажимом произнес он, давая совершенно прямой намек, что пора бы моей родительнице слинять. Вы угробите репутации моей дочери, милорд. Она не замужем и находится в ресторане с неженатым мужчиной. Что будут они думать? Слабая попытка, с учетом того, что мы сюда с ним уже пришли и нас видели. Кому нужно, уже сделали свои выводы. Леди Вердон, я вас очень прошу, оставьте эти нотации на другое время. У вас для этого будет еще очень много времени. Устало произнес он, откинувшись на спинку и давая понять, что разговор окончен. Матушка поднялась, кинула в меня еще один обещающий взгляд, подчеркнуто холодно попрощалась и ушла, громко цокая каблучками. Честно, я выдохнула с облегчением, когда мы остались один на один с инквизитором. Почему-то этот мужчина совершенно не пугал меня, в отличие от моей собственной матери. Нет, я понимала, что трепки не избежать. Даже больше. Уже сегодня ко мне явится папочка, и я буду летать по коридору академии в попытках избежать томаков. Не переживай. — улыбнулся инквизитор. — Твой отец, скорее всего, придет ко мне, тем более, что я ищу с ним встречу уже довольно давно. А сейчас я надеюсь, что ваша матушка убедит его в том, что наша встреча просто необходима. К тебе он не пойдет сегодня. — Откуда такая уверенность? Я повернула голову, уткнул источенный профиль лорда. — Красив, зараза! — Потому что я так сказал. Туманно ответил он. — Ешь, тебе пора в академию и отсыпаться. А то на руках еще тащить придется. Может, пересядете напротив? – попросила я мужчину. Нет. Короткий ответ, который снова поставил меня в ступор. Я хотела было возмутиться, но мужчина выставил палец вверх, призывая к тишине, и произнес: «Ешь молча». М да. Спорить с ним было бесполезно. Я взяла в руки приборы, пододвинула тарелку и начала уплетать. Еда действительно была потрясающая, а чувство голода невероятным плюнув на наличие рядом с собой горячего парня, просто поглощала еду. От сонтора дошло какое-то уютное тепло, которое укутывало меня словно в одеяло. Я не заметила, в какой момент мужчина оказался так близко, что его колено коснулось моего под столом. Электрический разряд прошелся по всему телу в том месте, где это соприкасались наши тела и закончился мурашками по коже и тянущим ощущением в районе живота. Дыхание участилось, в горле появился ком, а губы внезапно пересохли. Облизнув их, краем глаза заметила, что инквизитор резко дернулся и отвернулся. «Что с ним интересно?» — подумала я. Сладкое томление не отпускало, а мы все так же сидели нога об ногу, не собираясь уходить. Молчание стало практически осязаемым, и я увидела, что мужчина тоже как-то странно поправляет ворот рубашки, словно она его душит. Я так усиленно смотрела в тарелку, стараясь не выдать своего странного самочувствия, что когда мужчина попросил счет и расплатился, освободив мне выход, я пулей метнулась на улицу и вздохнула свежий воздух. — И что это было? — спросила я саму себя, пока, прикрыв глаза, глубоко дышала, стараясь вернуть себе самообладание. Внезапно позади меня кто-то остановился, и я почувствовала, как моих волос коснулась чья-то ладонь. Дернулась от неожиданности и резко развернулась, собираясь высказать сон Тороду все, что я думаю, но позади меня никого не оказалось. Я могла поклясться, что там кто-то был, что этот кто-то трогал меня за волосы. Растерянно пощупала выбившиеся пряди, проверяя все ли на месте, но ничего подозрительного не заметила. В таком вот разбитом состоянии меня и обнаружил сон тород выйдя из ресторана и увидев мою растерянность, в миг посерьезнел и быстрым шагом подошел ко мне. — Что произошло? Тебя кто-то напугал? — тревогой спросил он. Врать не стала, рассказала все, как мне показалось, но, вопреки ожиданиям, мужчина надо мной не посмеялся, а тщательно просканировал меня на предмет следилок, проклятий, порчи, а потом и визуально осмотрел, все ли на месте и нет ли лишних аксессуаров, которых не было. — Может, мы хотя бы уйдем с улицы? — пробормотала я, мягко вырываясь из цепких рук инквизитора. Такая забота для меня не была в новинку. Мой отец всегда так ко мне относился, и каждый раз, когда я заболевала, делал все то же самое. Внимательные осмотры и гиперопека всю жизнь сопровождали меня, не желая отпускать. Только вот сейчас такую заботу и беспокойство проявлял абсолютно посторонний для меня мужчина. Хотя, положа руку на сердце, его забота была не менее приятна. «Такой красавчик, а почему ты беспокоится обо мне? Неужели нравлюсь?» — подумала я, а потом отмахнула глупые мысли. Просто я нужна ему для расследования, и все. Ему не хочется потерять мой острый нюх, ведь пока что я единственная, кто смог продвинуться так далеко. Не желая признаваться самой себе, что я уже начала привязываться к мужчине, просто постаралась переключить фокус на другое. К моменту моего возвращения из мира грез, мужчина уже открыл мне дверь в карету, которая довольно быстро довезла меня до академии. Мы чинно попрощались, я пообещала выспаться а потом зашагала по направлению к общежитию, где и планировала выполнить свои слова. Просто лечь спать. Но я была бы не я, если бы не попала в глупое положение прямо при входе на факультет огневиков. Не успела я пройти пару шагов, как в меня с огромной скоростью врезался огненный шарик, внутри которого была какая-то зеленая субстанция. Шарик больно обжег, а его содержимое со звуком «чмаф» размазалось по моей форме, совсем немного попав на одежду. Резкий запах сразу взарил в нос, и я застыла с ужасом, понимая, что это за жижа. Экстракт полыни, на который у меня с самого раннего детства ужасная аллергия. Вокруг меня не было ни души, а я даже не понимала, кто был тот, кто запустил в меня с первого взгляда безобидный шарик, который легко может оказаться смертельным, если мне никто не поможет. Последней мыслью, прежде чем я отключилась, была «Ну, хоть высплюсь, наконец-то».